Глава 37. Предпраздничные закупки на свято день отдельная история. Нужны мелкие сувениры для соседей, ткани в подарок для крестьянок, пекущих пироги. Практически обязательно подарки для домашней прислуги. Погода стояла просто изумительная. Настоящих серьезных морозов здесь, похоже, и не было. Минус 5-7 градусов. Отсутствие ветра накатанная дорога. Просто сказка, а не климат. Наша поездка с Кирлисой в Ригберс обернулась в покупок и растрат, и на улице, и во всех лавках, и мастерских было людно. Жалеть я ничуть не жалела, но уставшая была просто ужасно. И это еще до свята дня осталось больше двух недель. Страшно подумать, какие толпы собираются ближе к празднику. Сейчас мы сидели в местной чайной и, перекусив жареными пирожками, пили чай с цукатами, и заивы делали роскошные цукаты. Но я обратила внимание на одну деталь — Здесь не делали конфет. Можно было купить огромное количество разных орехов, все сорта, которые я пробовала дома, и еще пару-тройку неизвестных мне. Сухофрукты, цукаты разных видов, медовые джемы и варенья, различные виды пастилы, на меду простой или самый дорогой с сахаром. Но, например, зефир еще не знали. Конфет в сахарной глазуре или в шоколадной также не было. Об этом я тоже думала. В моем мире первый аналог зефира появился в 15 веке во Франции. Понятия не имею, откуда сей факт застрял в памяти. Похоже, где-то на просторах интернета заглотила статейку, не глядя. Тогда французы уперли у русских рецепт пастилы, и кто-то из поваров додумался добавить в свежую, еще мягкую массу взбитый белок. Конечно, нельзя равнять оба мира по такой мелкой детали, а знания мои по реалиям истории быта очень уж слабы. Но... Примерно, как я теперь понимала, около 15-16 века нашей истории и есть здесь. Так что вопрос появления Зефира — это вопрос очень небольшого времени. А выводы я из этого сделала самые серьезные. Мне нужно торопиться. Это первое. Будет обидно, если меня опередят с книгой на месяц или два. Второе — это то, что школу кондитеров я открою. Но чтобы снять сливки с этой школы, с каждым учеником подпишу контракт на 5 лет. Больше я свои секреты не удержу. Значит, через пять лет начнут открываться кондитерские школы, а конкурировать я с ними не стану. Я решила сосредоточиться на изготовлении конфет и зефира. Ничего похожего этот мир еще не знает. И если в книгу я вложу все знания по различным тортам, пирожным, то конфеты оставлю именно для производства. Пожалуй, это будет интересно и мне самой. Кроме того, здесь, рядом с теплым морем, гораздо больше возможностей по части производства — Есть почти все южные фрукты, относительно дешевый сахар и шоколад. Думаю, в глубине страны, ближе к столице, все это будет стоить значительно дороже. Кир Стефания, вы сегодня такая задумчивая. Что-то вас беспокоит? Нет, Кир Лиса, всё хорошо, просто немного устала от суматохи. Не расслабляйтесь, нам еще ткань для пекарей покупать, так что допивайте, и нам пора. Сладости я уже закупила с лихвой». Появилась у меня одна интересная мысль, как сделать себе рекламную кампанию. Только вот спокойно допить мы не успели. В чайную зашел помощник Архауса Март Кирус Лерго. Не знаю, был ли он искренне рад видеть нас, но приветствие его прозвучало вполне доброжелательно. «Почтенные Киры, какой приятный сюрприз!» И очень удивила меня Кирлиса, которая немедленно предложила ему место за нашим столом и заявила. «Пожалуй, я так устала, что не отказалась бы от еще одной чашечки чаю». Кажется, еще минуту назад здесь кто-то торопился. И даже меня поторапливал. Любезная официантка живо отправилась выполнять заказ, а я с подозрением уставилась на кирлису. Взгляд, которым она мне ответила, совершенно безмятежный и ласковый, навел меня на размышление. Похоже, милая Кир пыталась свести меня по-настоящему с фальшивым женихом. Не могу сказать, что Кирослерго был мне неприятен. Вежливый и воспитанный парень, деловитый и неглупый. Только вот нафига он мне сдался? Нет, как прикрытие от возможного брака он прекрасен, но как настоящий жених даром не нужен. Однако положение обязывало. Пришлось мило улыбнуться и отвечать не в меру оживившейся Керлисе. Просто для поддержания верливой беседы. Да, обязательно. Мне, надо сказать, вообще с ними повезло. Девушки и старательные очень, и трудолюбивые, а уж готовят Мансона просто замечательно. Я пела дифирамбы своей прислуги. «Все же, Кир Стефания, мне очень-очень нравится, как вы ведете свое небольшое хозяйство. Представляете, Киру Слерго, она придумала потрясающий десерт, а уж как красиво оформляет настоящая волшебница». Тут я окончательно поняла, что у Кирлисы в отношении меня большие планы. Она собирается водить меня мимо жениха лучшей стороной до тех пор, пока он не обратит внимания, какая я такая хозяйка и умница. Киру Слерго вовсе не производил впечатления наивного деревенского подростка. Думаю, он тоже все прекрасно понял. Только вот скорость, с которой Кирлиса принимала решение, не оставила шансов ни ему, ни мне. Она так лихо вела разговор, одновременно и со мной, и с ним, что мы, похоже, продули ей в сухую. Никто из нас не успел даже сообразить, что и как нужно сделать, чтобы отказаться. А Кирлиса продолжала нежно журчать. Обязательно должны посетить свою невесту в такой праздничный день. Как опекун, я разрешу вам отобедать у нее в доме, и вы лично попробуйте ее дивные изделия. И, надеюсь, оцените по заслугам». Кирлиса была сама любезность. Кроме того, нам бы очень хотелось выслушать новости относительно того небольшого дела. «Не правда ли, Кир Стефания? У вас, Кирус Лерго, ведь есть новости. Поэтому я думаю, что лучше вам приехать с утра. Вместе сходим в храм» завтракаем у меня, а потом весь день в вашем распоряжении». Кирус Лергок крепкий орешек, он даже не поморщился, а я просто не успела ничего вежливого придумать. «Как теперь отозвать приглашение?» «Пожалуй, это будет выглядеть грубо». Оставалась надежда, что Кирус сошлётся на неотложные дела. Но и тут мне не повезло. «С благодарностью приму такое приглашение. Вы же понимаете, Кирлиса, что здесь у меня нет знакомых и друзей». Семья далеко, а в такой день вовсе не хочется быть одному. Ого! Звучит так, как будто сбежать в деревню на праздник для молодого здорового парня — мечта всей жизни. Похоже, бедолагу Кируса местные матушки, имеющие дочерей на выданье, обложили и достали так, что сбежать для него — единственный выход. Я вовсе не обольщалась тем, что он от меня без ума. Зато я здраво оценивала его положение в местном обществе. Он лакомая добыча практически для любой семьи. «Ладно уж, пусть приезжает». Но я обязательно намекну ему о том, что долг платежом красен. Мало ли что мне может понадобиться от местных властей. Сейчас я спасу его от нескольких десятков праздничных визитов в опасные дома, а потом, глядишь, и он мне поможет. Почти до вечера мы бродили по лавкам, скупая все, что попадалось на глаза. Домой, как обычно, ехали в перегруженной коляске. Кроме того, поднялся небольшой, но достаточно противный ветер, Так что следующий день я провалялась в постели с распухшим носом и кашлем. Надо что-то решать со средством передвижения. Возможно, стоит озаботиться покупкой небольшой закрытой кареты. Стоит узнать, сколько она стоит и где лучше заказывать. Заодно я поразмышляю, какие улучшения в нее нужно внести. Ну, свет нужен, может быть, место под печку или не возиться с печкой, а просто подумать о грелках. Сиденье все же лучше обить кожей или тканью.